На участках позади крепости работали болотники, среди которых не было ни одного рыцаря. Как это предписывалось правилам, рядом находился и один из рыцарей при оружии и в полном боевом облачении – Трури. Так как в этот период активность твари была снижена, Трури предпочел не вести пристальное наблюдение, а помогать работникам нагребать в корзины жирный ил с берега. Тварь, подобравшуюся слишком близко к крепости, он увидел первым – но увидел слишком поздно. «Это был хозяин тумана», – сказал Крис. Лицо Кая вытянулось, но он смолчал. Хозяин тумана, жуткая тварь, обладающая мощнейшей магией, никогда не появлялся на болотах в одиночку. Кай часто слышал рассказы о самых опасных чудовищах, которые могли встретиться у порога. Хозяин тумана был одной из самых опасных. Пожалуй, самой опасной. Если не считать, конечно, черного косаря. Твари, которую убить было невозможно ни магией, ни оружием. Но черного косаря не видели близ крепости уже более двух сотен лет. Болотники давно уяснили, что чем тварь сильнее, тем реже она появляется из-за порога. Хозяин тумана приходил более 10 лет назад. И, конечно, в период, когда активность твари была максимальной. Он попросту не должен был появиться говорил Крис. А если бы и появился, то никак не мог подобраться так близко. Со всей своей сворой, незамеченным, миновать патрули. Но твари на той твари, что их поведение по большей части не поддается разумным объяснениям. Ка, естественно, никогда не видел хозяина тумана, но, основываясь на рассказах старых болотников, довольно четко представлял его себе. Громадная. Высотой в три человеческих роста мешанина черных костей, накрытая серым, сливающимся с туманом пологом, который, очевидно, являлся аналогом шкуры. Из-под этой шкуры угрожающе торчали полдесятка зазубренных клешней на длинных костяных конечностях. А позади хозяина, прячась под его туманным пологом, ковыляла, ползла, извивалась, прыгала его свора, состоящая из тварей поменьше и слабее. Хозяина тумана очень трудно было убить. Никто не знал, где располагаются его жизненно важные органы и органы восприятия, и есть ли они вообще. Уничтожали хозяина, разрушая целостность его костяной конструкции. Попросту рубили на части оружием и магией. Говорили, что когда хозяин тумана неподвижен, его невозможно увидеть. Шкура тотчас укутывает его и свору, полностью сливаясь с болотным туманом который никогда не рассеивается. Но все-таки не могла же тварь постоянно быть неподвижной. Чтобы достичь крепости, ей необходимо было двигаться. Возможно, хозяин тумана передвигался с частыми остановками, поэтому патруль и пропустил его. Но почему тварь не напала на патруль? Впрочем, Крис прав. твари на той тваре, что их поведение не поддается разумным объяснениям. Или у них есть своя логика. Болотники нередко спорили, обладают ли твари, приходящие из-за порога, разумом. Кое-кто отвергал версию, стоящую за разумность тварей. Но большинство, особенно старые рыцари, говорили, что да, обладают. Но это их логика, не имеющая ничего общего с образом человеческого мышления. Не имеющая даже ничего похожего на примитивное поведение животных. Ведь твари выходят на охоту вовсе не за тем, чтобы насытиться – Лишь редкие разновидности пожирают плоть убитых людей. И затем лишь, чтобы удалить голод. И уж тем более твари туманных болот не охотятся друг на друга, не убивают друг друга. Они выходят уничтожать людей. Что движет ими? И кто они вообще такие? На эту тему в укрывище нередко вспыхивали споры. Причем не среди учеников, а между мастерами. Каю более других запомнилась теория, которую выдвигал мастер магии Дон. «Твари из-за порога – вовсе не то, что привыкли считать живыми существами», – говорил он. «Возможно, это порождение энергии чуждого мира, преобразованные формы, отвечающие условиям нашего мира. Положим, нечто, находящееся за порогом, стремится прорваться к нам. Вполне логично, что сначала оно уничтожит препятствия, мешающие вторжению». Затем, закрепившись, начнет изменять наш мир по собственным законам, чтобы превратить наш мир в привычную для себя среду обитания. Это предположение объясняет и то, почему болотные твари просто несопоставимо сильнее тварей из Загорного и Северного порогов. Чем дальше от нас неведомый мир, тем более Он чужд, тем уязвимее мы перед Его силой. У Трури не было времени, чтобы позвать на подмогу, продолжал Крис. Прикрывая работников, он бросился на тварь один. Кай стиснул зубы. Дальше можно было не рассказывать. Чем закончилась битва, и так понятно. Никто и никогда не смог бы одолеть хозяина тумана и его свору в одиночку. Никто и никогда не смог бы даже продержаться в схватке дольше двух-трех ударов сердца. Трури сдерживал тварей сто ударов сердца, проговорил Крис. Этого хватило, чтобы люди убрались с поля, а из крепости выбежали все рыцари, кто там был. Атаку отбили. Двое наших серьезно ранены клешнями, но их вылечат. Еще троим досталось магии, но и с ними все будет в порядке. У Кая появилась надежда. «Может быть, лекарям все-таки удастся исцелить его раны?» спросил он. «Ты видел, как он умирал? Пусть он не сможет больше сражаться, лишь бы жил!» «Там нечего исцелять», – нахмурился Крис. «От парня остались лишь кровавые ошмёти». Они немного помолчали. «Что тут говорить?» «Никто не смог бы сдерживать хозяина тумана так долго», – произнёс наконец Крис. Трури был великим воином. Очевидно, ему сразу удалось ошеломить, если не самого хозяина то его свору особым свистом, а потом ударить магией. Но и то, что он бился столько времени после этого, Крис покрутил головой. Настоящее чудо! Кай не то чтобы в этот момент принял решение. Дальнейшие его действия в тот день представлялись ему вполне логичной чередой. «Однако пора ехать», — сказал он. Крис без слов стал переносить в лодку тушки убитых животных. Прибыв в крепость, Кай сразу направился в высокую башню, где располагалась резиденция магистра. Церемонию погребения останков болотника он не застал. На туманных болотах не было принято предавать тела погибших рыцарей земле. То, что оставалось от болотников, опускали в черные воды озеро. Кай поднялся по узкой винтовой лестнице на самой верх башни и остановился у закрытой двери. Охраны у магистров Ордена Болотной Крепости никогда не существовало, потому что в этом не было необходимости. «Я прошу аудиенции!» – громко проговорил Кай. «Входи!» – раздалось из-за двери. Кай вошел и на мгновение, остановившись на пороге, опустился на одно колено. Затем выпрямился и шагнул вперед. Скар, низко наклонившись, сидел за столом, на которой падал прямой солнечный луч из узкого окна. Серебряная щетина на его голове и лице поблескивала под цветом желтого солнца. Скар щурился. Кай вдруг подумал о том, что ему самому уже давно не приходилось щуриться от яркого солнца. На болотах туман слался высоко над землей. Стол магистра был заварен бумагой. Столько бумаги Кай никогда не видел. В руках Скар держал длинное перо, в котором Кай безошибочно определил хвостовое перо дикой утки. Такими же перьями пользовался он сам, когда в укрывище его учили грамоте и счету. «Тебя зовут Кай», – проговорил Скар, откидываясь на высокую спинку стула. «Я слышал, что ты один из самых способных учеников мастеров укрывища. Твое имя мне назвали...» Почти год назад. «Я хочу перейти в крепость», — сказал Кай. Магистр кивнул и положил перо на стол перед собой. «Да», — проговорил он, — «я знал, что путь охотника не твой. Твой путь — путь воина». Кай едва заметно вздрогнул. Снова эти слова о пути. Он уже дважды слышал это применительно к себе. От рыжего министреля Корнелия... И от матушки, когда они оба были при смерти. «Я знаю, что Трури был твоим другом», – неожиданно проговорил Скар. «По тебе заметно, что ты опечален его гибелью. Напрасно!» Кай, до этого смотревший в пол, поднял глаза на магистра. Тот глядел прямо на него. «Напрасно!» – повторил Скар. «Я, например, не чувствую грусти». У Трури был свой путь, и он прошел его до конца. «Славный путь!» – чуть улыбнулся магистр. «Но он погиб!» – воскликнул Кай. «А ему было... Он был немного постарше меня. Он столько еще мог прожить, и он был великим воином». «Да, но, может быть, его предназначение – привести тебя, наконец, в крепость?» «Меня?» – растерялся Кай. «При чем тут я?» И я все равно рано или поздно пришел бы в крепость. «Судьба плетет причудливый и сложный узор», – сказал Скар. «Может быть, обязательно нужно было, чтобы ты оказался в крепости именно в тот момент, когда ты здесь оказался?» Скар с легкостью, неожиданно для его крупного тела, поднялся из-за стола и подошел к Каю. Он оказался на две головы выше Кая и почти втрое больше. Белые пластины, покрытые крохотными шипами с красными остриями, покрывали могучую грудь магистра. Белые женоплечники оставляли мощные руки, обнаженными по локоть. На поясе из грубой зеленой кожи висел недлинный, но довольно широкий меч в ножнах и полдюжины кривых ножей. «Преклони колени», – спокойно приказал Скар. Пока еще ничего не понимая, Кай опустился на колени. Коротко лязгнул вынимаемый изножен меч, и тут же парень ощутил холод лезвия на своем плече. Властью, данной мне первыми стражами, а также Его Величеством Ганилоном, мудрым и славным правителем королевства Гайлон, услышал Кай. Посвящаю тебя в рыцаре порога. Клянешься ли ты быть верным своему королю? Кай был ошеломлен. Он никак не думал, что станет рыцарем в этот день. Он считал, что это право нужно заслужить в сражениях с тварями, или совершить героический подвиг, или провести в дозорах определенное количество времени, или, по крайней мере, он не полагал, что это событие произойдет так буднично и просто. Никакой заранее подготовленной церемонии, даже никаких зрителей. Просто формальное действие, и ничего больше. Скар, задав вопрос, ждал. «Да». «Сумел таки выговорить Кай. Клянусь!» «Клянешься ли ты быть верным своему ордену?» «Клянусь!» «Клянешься ли ты, не зная ни страха, ни сомнений, служить верой и правдой ордену и королевству от этого дня и до самой своей смерти?» «Клянусь!» «Клянешься ли ты всегда и везде защищать человека слабого и сильного, богатого и бедного, знатного и простелюдина, малого и старого, больного и в добром здравии, подданного твоего королевства или какого бы то ни было, кроткого или одержимого страстями. Клянусь. Клянешься ли ты противостоять тварям и нещадно уничтожать их, в каком бы обличии они тебе не являлись? Клянусь. Снова повторил Кай. И тогда магистр Ордена Болотной Крепости проговорил. «Встань, рыцарь!» Кай поднялся. Он все еще не мог поверить. Аскар спокойно вложил меч в ножны, обогнул стол и уселся на стул. «Я думал», – растерянно произнес Кай, – «что это будет немного по-другому», – закончил за него магистр. «В Болотной Крепости принят такой вариант ритуала». «Но я же... я еще не заслужил право. «Ты заслужил право выйти к порогу», — проговорил Скар. «Никто, кроме рыцарей порога, не может ходить в дозоры. Иди, сэр Кай, и будь сильным. Потому что не тварь убивает человека, а его собственные слабости. Иди, сэр Кай, и будь достоин». Кай продолжал стоять перед столом. «Что-то еще?» Спросил Скар и впервые за все время беседы улыбнулся. Кай посмотрел на него. «А что вы пишете?» Вдруг спросил он. Магистр не удивился вопросу. «Это хроники», — сказал он. «Хроники ратного труда рыцарей Ордена Болотной крепости». «Я делаю это не ради своего удовольствия или не ради прославления своего Ордена. За долгие годы существования...» Орден накопил множество знаний, которые по традиции передавались от поколения к поколению, из уст в уста. Я подумал, что при таком положении дел существует опасность искажения и забвения каких-либо моментов. Я ответил на твой вопрос? Да, сказал Кай. Попрощавшись, он покинул комнату.